На следующий день мы повторили перед зеркалом предыдущую процедуру, однако теперь я не только называла слово, но и показывала его напечатанным на экране. Произносил а человек и демонстрировал человек, и так далее. В конце концов, уразумев, что от них требуется, гиптоподы установили на небольшом пьедестале круглый плоский экран. Один из чужаков что-то сказал, а затем сунул конечность в углубление пьедестала. На экране возникла надпись в виде слегка наклонных каракулей, смахивающих на рукописные. Мы быстро втянулись в рутину, и вскоре я набрала два параллельных массива: один из устных высказываний, другой и соответствующих им письменных образцов. По первому впечатлению письмо г и п т о п о д о в более всего напоминало логографическое, что было изрядным разочарованием. В глубине души Я н а д е я л а с ь на алфавитное, которое помогло бы нам освоить их устную речь. Сноска л о г о г р а ф и ч е с к о е письмо, где знак соответствует слову или его основе. Логограммы, разумеется, также могут содержать некую фонетическую информацию, но извлечь ее будет неизмеримо труднее. Подойдя вплотную к зеркалу, я стал а указывать на различные части тела своего визави: конечности, пальцы, глаза. И таким образом получил а от чужаков соответствующие термины. В н и ж н е й части тела у гиптоподов обнаружилось отверстие, обрамленное костными выступами. Возможно, оно используется для питания, в то время как отверстие на верхушке тела для дыхания и речи. Никаких других отверстий на тела х гиптоподов я не заметила, так что рот вполне вероятно мог исполнять и функционального отверстия. Однако вопросы подобного рода вполне могли подождать. Я также попыталась узнать у своих информантов термины индивидуального обращения, личные имена, если таковые имеются. Ответы были совершенно непроизносимы, поэтому для нашего с Гэри удобства я о крестила наших гиптоподов т р е щ о т к о й и скрипуном, понадеявшись, что со временем смогу их безошибочно различать. На следующий день, прежде чем мы вошли в шатер с зеркалом, я сказала Гэри: «На этом сеансе мне понадобится помощь. Ты не против?» Разумеется, нет. Что надо сделать? Нам нужны глаголы, и удобнее всего получить их в форме третьего лица. Ты способен изобразить несколько действий, пока я буду печатать слова на компьютере. Если нам повезет, гиптопуды ответят т а к и м же д е й с т в и е м Я приготовил кое-какой реквизит, который ты сможешь использовать. Никаких проблем, заверил он, потирая руки. В любой момент, как только прикажешь. Мы начали с простых глаголов: ходить, прыгать, говорить, писать и так далее. Гэри исполнял свою роль с очаровательным отсутствием застенчивости. Бдительные видеокамеры ничуть его не угнетали. После демонстрации очередного действия я каждый раз спрашивала у гиптоподов, как вы это называете. Через какое-то время они подхватили нашу игру. с к р и п о н принялся имитировать движение Гэри, или на худой конец делал что-то отдаленно похожее, в то время как трещотка работал с тамошним компьютером, показывая на экране надписи одновременно, высказываясь вслух. В сонограммах усных высказываний я познала слово, переведенное нами как гиптопод. Остальная часть сонограммы, по-видимому, представляла собой глагольную форму. Похоже было, что в их языке наличествуют аналоги наших имен существительных и глаголов благодарения небесам. На письме, однако, все оказалось гораздо сложнее. Прежде всего, для описания действия гиптоподы изображали одну логограмму, а не две последовательные. И поначалу я решила, что пишется нечто вроде идет, а субъект лишь подразумевается. Но от чего же трещотка говорит при этом гиптопод идет? Почему устное и письменное высказывание не тождественны? Потом я заметила, что некоторые л о г о г р а м м ы действительно очень похожи на л о г о г р а м м у гиптопод, с добавленными к ней стой или ной стороны дополнительными штрихами. Вполне вероятно, что их глаголы могут изображаться на письме как аффиксы к имени существительному. Сноска. Аффиксы. Префиксы, приставки и суффиксы. Но если это так, возникает иной вопрос: почему трещотка в одних случаях записывает существительное, обозначающее субъект действия, и не делает этого в других? Я решила попробовать исключительно переходные глаголы. Заменяя слова, обозначающие объект действия, можно многое прояснить. В числе наглядных пособий, которые я принесла с собой, были яблоко и кусок хлеба. Ну ладно, сказала я Гэри, покажи им еду, а потом откуси. Сначала яблоко, потом хлеб. Гэри указал на краснобокий Джонатан и с хрустом отхватил добрую его половину. Пока я печатал на компьютере, как вы это называете? Потом мы повторили процедуру с горбушкой. Скрипун вышел из комнаты и вернулся с чем-то вроде тыквы или гигантского ореха и желатинообразным эллипсоидом. Он указал на тыкву, трещотка произнес слово и продемонстрировал логограмму. Тогда скрипун засунул тыкву между ног, мороздался хрустящий звук, и она вновь появилась, но уже без изрядного куска. Трещотка высказался на сей счет и выдал нам большую логограмму. Сонограмма тыквы изменилась, когда это слово заняло место в предложении. Очевидно, здесь имело место что-то вроде подежной формы. Большая логограмма выглядела странно. Приглядевшись как следует, я смогла различить графические элементы, напоминающие индивидуальные логограммы для тыквы и г и п т о п о д а но словно сплавленные вместе, а посреди всей этой путаницы несколько дополнительных штрихов, каковые предположительно должны обозначать глагол есть. Не уж то мультисловная лигатура. Сноска. Мультисловная лигатура. В данном случае один знак, передающий значение сразу нескольких слов, связанных по смыслу. В земных языках лигатура в ы р а ж а е т с о ч е т а н и е букв, слог, реже слова. На следующем этапе мы получили от г и п т о п о д о в звуковое и письменное название желатинового яйца в купе с описанием акта его поедания. Сонограмма высказывания г и п т о п о д ест желатиновое яйцо без труда поддалась анализу. Желатиновое яйцо обзавелось поддержным маркером, как я и ожидала, хотя порядок слов в этом предложении отличался от предыдущего. Но его письменная форма, вторая большая логограмма, с первого взгляда вообще ни на что не походила, и ее анализ занял у меня значительно больше времени. Индивидуальные логограммы, как в итоге оказалось, были не только сплавлены друг с другом, но также иначе сориентированы. Гиптопод лежал на боку. А желатиновое яйцо взгромоздилось на него сверху, причем вверх тормашками. Однако я вернулась к логограммам простых фраз, включающих существительное и непереходный глагол. Прежде эти логограммы казались мне неполными, но теперь я увидела, что гиптопод на самом деле присутствует в каждой из них, скомбинированный с графемами глаголов в иначесориентированном и/или сильно искаженном виде. Ох, ох, ох! Да вы ребятки большие шутники, пробормотала я. Что-то не так? Сразу спросил Гэри. Их письмо не разделяется на отдельные слова, сказала я. Предложение записывают путем соединения логограмм, составляющих его слов. При этом логограммы могут быть иначе повернуты и модифицированы. Взгляни-ка. Я показала ему, как вращается одна и та же логограмма в различных предложениях. Выходят они с легкостью читают слово, независимо от его ориентации, заметил Гэри и с уважением взглянул на чужаков. Я бы предположил, что это следствие радиальной симметрии их тел. Если для гиптоподов нет специального направления вперед, с какой стати оно должно присутствовать в их письменности? Да, чрезвычайно к л ё в о Я не могла поверить своим ушам. Оказывается, я работаю с человеком, который ничтоже с у м н я щ и й с я Снабжает словечко клёво эпитетом чрезвычайно. Действительно интересно, сказала я. Но это означает также, что нам будет очень и очень непросто записывать наши собственные высказывания на языке г и п т о п о д о в Невозможно просто разрезать их предложения на отдельные слова и скомбинировать из них новые. Придется найти правила, которым подчиняется их письмо прежде, чем нам удастся изобразить хоть что-нибудь читабельное. Короче говоря, здесь мы столкнулись с той же проблемой непрерывности, что и на звуковых сонограммах, но только на графическом уровне. Я посмотрел на зеркало, где т р е щ о т к а и свистун терпеливо дожидались продолжения и тяжко вздохнула. Кажется, вы не обещаете нам легкой жизни, ребята. Надо отдать справедливость чужакам. Они с большой готовностью сотрудничали с человечеством, упорно обучая нас своему языку. И не требуя взамен никаких сведений о н а ш е м п о к у д а полковник Вебер и его подручные ломали голову над скрытыми мотивами их странного поведения, я и остальные лингвисты, работающие на з е р к а л а х регулярно встречались на видеоконференциях, обмениваясь новоприобретенными знаниями о языке г и п т о п о д о в В сравнении с зеркалами наши примитивные видеокраны э гроша ломаного не стоили, и коллеги... Казались мне куда более далекими, чем мои гиптоподы. в с ё старое и хорошо знакомое пребывало где-то там, а странное и неизвестное прямо здесь, на расстоянии вытянутой руки. Было еще весьма далеко до того, чтобы расспрашивать чужаков о цели их прибытия, или вести с ними физические дискуссии, или попытаться что-то выспросить об их технологиях. Пока мест мы трудились над фундаментом перспективного взаимопонимания. Фонетика, графемика, словарный запас, синтаксис. К счастью, на всех зеркалах гиптоподы и з н я л и с ь на одном и том же языке, поэтому мы создали общий банк лингвистических данных и разумно координировали наши усилия. Главным источником трудностей и ошибок стала, разумеется, их письменность – странные пучки переплетенных графических форм, совершенно непохожие на то, что лингвисты называют истинным письмом. Логограммы при этом не располагались ни рядами, ни по спирали, ни в любом другом линейном порядке. Вместо этого трещотка или свистун склеивали вместе столько логограмм, сколько считали нужным, обращая предложение в гигантский невероятно сложный конгломерат. в с ё это ужасно напоминало примитивные знаковые системы, когда читатель может понять смысл послания лишь при условии, что заранее знает его контекст. Такие системы чрезчур е ограничены, чтобы успешно исполнять роль истинного письма, универсального носителя информации. И все-таки казалось совершенно невероятным, что гиптоподы смогли достичь подобных технологических высот, опираясь лишь на устную традицию. Таким образом, можно было говорить о трех возможностях, и первая из них заключалась в том, что у гиптоподов есть истинное письмо, но они не хотят нам его показывать. Полковник Вебер подписался бы под этим пунктом обеими руками. Под вторым пунктом значилось предположение, что гиптоподы всего лишь бесписменная ь раса, которая не развела своих технологий, но успешно пользуется чужими. Третий был наиболее интересен для меня. Гиптоподы используют нелинейную систему орфографии, которая по всем критериям соответствует истинному письму.